Глава седьмая. О температурных режимах и опасности кипячения. Нищим дервишем ставши, достигнешь высот. Сердце в крови задравши, достигнешь высот. Прочь пустые мечты о великих свершениях. Лишь с собой совладавший достигнешь высот. Амар Хаям. Организация увеселений для женихов и невест отнимала у принца Сулуса кучу времени, а оставшееся он посвящал собственной невесте. Марийка пока не будила в нем глубоких чувств, но уже вызывала симпатию, и общение с ней доставляло удовольствие, а не казалось повинностью. Стало очевидно, что легкомысленная юная девица — это умело созданная и любовно хранимая маска, и принц развлекался тем, что подлавливал невесту на мелких несоответствиях та упорствовала и продолжала делать вид, что ничего такого не происходит, но Сулу смог поклясться получала от этой игры не меньшее удовольствие. Это было неплохое начало для будущей спокойной или даже счастливой семейной жизни да и подготовка не тяготила, но удручала одно на исследование не оставалось времени. к счастью принца ритуал и его результаты Изучали и другие опытные люди, и как раз сегодня утром к нему явилась Туаара, песчаная змея, с занятной и довольно крепкой теорией, по иронии судьбы тоже связанной с Трантом. Один сравнительно молодой транский физик последние годы работал над революционной технологией, объясняющей законы движения космических тел. В теории имелось множество недостатков, из-за которых автору не удалось снискать признание в Но один момент Туару заинтересовал, а именно связь пространства и времени в единую систему. Такой подход вполне себя оправдал. Она даже нашла узлы и схемы, которые теоретически могли привязаться не к тому измерению. И пусть Туара не испытывала полной уверенности, но хотя бы нашла материал для проверки. Кроме того, она окончательно отбросила еще одну гипотезу, что в ритуал вмешался кто-то извне, и подсунул побочный продукт эксперимента под видом легендарного героя древности. Не было никаких следов вмешательства, и быть не могло. Эта версия с самого начала не казалась никому убедительной. Слишком уж странно для подосланного врага вел себя Маран, но проверить стоило. Правда, так и не появилось ни одной теории, объяснявшей почему из портала, неважно, только лишь в пространстве он случился или зацепил еще и временное измерение. Вышел именно Маран, отравленный черный меч со своим провалом в памяти. Вряд ли из-за крови его потомка за тысячу лет от этого родства и следа не осталось. Выдернуло бы кого-то гораздо более близкого. А других объяснений не было вовсе. Не считать же таковым случайность. Некоторое время исследователи увлеченно обсуждали расчеты и способы их проверить. И Сулус отдыхал душой, понимая, что ужасно соскучился по настоящему любимому делу, пусть и длилась разлука с ним меньше месяца. Но долго радоваться не пришлось. Занимательный разговор прервался стуком в дверь, и на пороге появился Тилаш. «Доброе утро, мой принц», — поклонился он. «Мама, здравствуй». Туаре достался поцелуй в щеку. «Здравствуй, Таш». Взгляд всегда строгой и собранной женщины потеплел. Жесткая складка в уголках губ сменилась теплой улыбкой. «Я прошу прощения, что прервал. Прикидываете, что делать с гостем из прошлого?» «Для начала пытаемся понять, откуда он взялся», — охотно ответил принц. «Что-то случилось?» «Ничего спешного, просто немного информации». «Тогда я, пожалуй, пойду к себе». Туара избавила Сулуса от мучительного выбора между долгом и интересом. Может быть, еще что-нибудь путное придет в голову. Хорошего дня. Что там? вздохнул принц, когда дверь за женщиной закрылась, и жестом предложил новому гостю занять место ушедшего. Отец передал Телаш протянул тонкую папку с документами. Все, что удалось собрать по Эрми Шантар. Если вкратце, ничего примечательного и подозрительного. Обычная девушка. Родители умерли, воспитывалась в пансионате, образование получила хорошее. Не особенно талантливая, но достаточно прилежная ученица. Я с ней много пообщаться не успел. Кутум ревнует. Но на первый взгляд все чисто, что и вызывает подозрения. По-моему, Фройляйн Шантар умнее, чем пытается казаться. Но это пока все. Проверяем и ее и остальных. С одной, кстати, я уже определился, она точно на кого-то работает. Но, наверное, все же не на корону. Я полагаю, Трант готовит своих шпионов лучше. А на кого? И о ком речь? Ерсела Прат. Всё их семейство вызывает вопросы. Есть подозрение, что бесконечные тяжбы и между роднёй — это ширма. Но нужно дождаться подтверждения. Вряд ли умные люди в Транте не догадались проверить. «А если это знают внутренние службы короны, информацию можно получить». «И что с ней делать?» — устало вздохнул принц. «Зачем с ней что-то делать?» — улыбнулся Телаш. «Пусть живет. Я бы предупредил того, кто ею заинтересуется, но и только. Да, и по эрме. Проверили все сторонние, никакой магии. Кутума тоже осторожно осмотрели и тоже ничего не нашли». Но к нему не так просто подобраться. Опытный маг, сами понимаете. будем кровь и проверим на зелье. Но я почти уверен, что он чист. За ним на всякий случай приглядывают, но пока ничего. Что же выходит, Кутум действительно вот так вдруг и сильно влюбился? Сулус с трудом верил в то, что говорил. А может, истинность? Вряд ли. Вы не хуже меня знаете, что это выглядит не так. Даже если учесть, что на Транток, без капли нашей крови, действие ус не распространяется, и предположить, что привязка состоялась только с одной стороны, все равно не похоже. Как это не смешно, но для привязанного он слишком адекватен и сдержан, остается ждать, когда первый взрыв эмоций пройдет, и все вернется на круги своя. А вернется ли, вздохнул Сулус. Предок посоветовал лечить Кутума от его нездоровой привязанности. И мне все больше нравится эта идея. Вы с предком слишком категоричны, мой принц. Рассмеялся Телаш. Не настолько он неадекватен. Возлюбленную свою, во всяком случае, оценивает совершенно здраво и не приписывает несуществующих достоинств. Любовь часто меняет людей. Наверное, это наказание от любви за его самонадеянность, предположил принц. Слишком пренебрежительно кутум отзывался об этом чувстве. И самоуверенно считал, что уж его-то подобное не коснется. Хотя это не объясняет его злости на Марана. Тот, конечно, бесцеремонен и, если верить лекарю Душ, малоэмоционален, Но он действительно не собирался пугать эту девушку. Да и испугала Серма не настолько, чтобы так ериться и грозить Кадрой. Ревнует, предположил Тилаш. Ревность часто толкает влюбленных на глупые и даже самоубийственные поступки. «Самоубийственные?» — уточнил принц. «Вообще-то Кутум неплохо владеет ножом. Ты думаешь, предок настолько хорош? Я знаю легенды, да и он уверен в победе, но...» «Я видел его тренировки», — пояснил Телаш. «Было любопытно, а он не прячется. Я не специалист, но профессиональные бои выглядят не так впечатляюще, так что лучше бы удержать Кутума от поединка. Не думаю, что до этого дойдет. Маран поразительно невозмутим. Он просто отказался встречаться с ним в кадре по этому поводу и на собственную репутацию ему плевать. Если честно, я ожидал куда больших проблем от этого человека. Ну, с учетом легенд, не так уж это и странно. Осторожно возразил посетитель. Маран отравленный черный меч убийца, а не герой. Отчаянный героизм ему приписали позже. Но если судить по делам и особым поручениям тогдашнего владыки, он должен быть расчетлив и хладнокровен. Даже прекращение войны со смертью короля Транта характеризует его именно как профессионала, а не пламенного патриота. Вообще глупо ожидать горячности от того, чье любимое оружие сложные яды самого разного действия. Если ваш предок затаит кому-то зло, вряд ли мы об этом узнаем до того, как найдем труп. Усмехнулся Телаш. Хотя получилось не очень-то весело. Ладно, довольна о нем. Не думаю, что до этого дойдет. Не настолько сильно они сцепились. Вернемся к главному твоему делу. Кто еще из девушек под подозрением и на кого стоит обратить внимание? Время до запланированного принцессой обеда прошло мимо Иданы. На уроках, с которых началось утро, она была рассеяна. История и география оставили равнодушной, немного оживили лишь тонкости этикета, потому что там рассказывали об украшениях. О том, что мужчины носят серьги и бусы только из полудрагоценных камней с золотом, что браслеты — исключительно женское украшение, как и серьги с драгоценными камнями, а кольца ясно показывают статус хозяина. Правда, здесь мысли и данные свернули на конкретные руки определенного человека. Всю сегодняшнюю ночь Ида доворочилась в постели, думая о протезе крыла и фантазируя, из чего можно сделать перья. Утром сбегала в библиотеку, где взяла несколько книг по биологии, а затем ворона в ее голове сменил тот, кто его принес. Движение гимнаста, руки музыканта, упоминание боевой школы, увлечение ядами — противоречивый набор, найти применение которому у Иды никак не получалось. Вряд ли родственник владыки, пусть и дальний, на самом деле является артистом балагана, да и не походил он со своими манерами и речами на циркача. В конце концов, Идана отмахнулась от попыток угадать, понадеявшись, что рано или поздно тайна откроется. Но выбросить Марана из головы принятое решение не помогло. О нем вообще думалось легко и много, например, к слову, о перстнях. Длинные ровные пальцы, округлые ногти, чистые и аккуратно подпиленные, не читая ее собственным, которые нередко страдали в мастерской и с облегчением прятались под перчатками. Правая рука — статус и положение в обществе. Черный правящий клан — перстень с крупным, округлым агатом на указательном пальце правой руки. Правящая семья — черный меч, печатка на мизинце с россыпью тех же агатов или даже, возможно, черных бриллиантов. Левая рука — личные предпочтения, увлечения и просто понимание красоты. На среднем пальце изящное тонкое работы кольцо все с тем же символом алхимиков — кобры и мангустом. На безымянном — крупный овальный рубин, камень без значения, а вернее с таким множеством значений, что предположить нельзя, нужно знать. На большом — широкий ободок связью надписи с чем-то, что важно для хозяина. Как жаль, что вчера идана не расспросила, что там написано. И уже вовсе не к слову думалось о его улыбке. Мягкой, исчезающей, но неожиданно теплой и кажущейся гораздо более искренней, чем самый задорный смех остальных женихов. О шрамах, которые не пугали, а вызывали любопытство и желание рассмотреть рисунок во всех подробностях. И понятный на спине, и непонятный на груди. О прошлом мужчины и о том, которое он не хотел открывать, и о том, что успел рассказать. Интересно, чего именно требовал этот его путь воина, и почему Маран не упомянул старшую из богов любовь? Потому что служить собирался ей? Довольно нелепо звучит и представляется что-то неприличное, но ведь у него совершенно иное восприятие этой богини. А с другой стороны, слишком пренебрежительно для подобного предназначения он отзывался о своей будущей хозяйке. Письмо брату Идана, конечно, отправила, но сомневалась, что это что-нибудь прояснит, а любопытство одолевало. Неужели Марану не помогли с памятью даже местные маги, способные влиять на разум? Досадно и вдвойне интересно, что же с ним приключилось. Мысли о том, что Ила мог соврать, она не допускала. Не было никакого смысла в одном месте просто отказываться отвечать, а в другом столь избирательно лгать. И да. Подруга потеребила ее за плечо, заставив вздрогнуть от неожиданности. О чем ты грезишь?» — спросила весело и состроила хитрую мордашку. Неужели влюбилась? И кто у нас счастливчик? Какое там? У меня новый проект, очень интересный, легко нашлась с ответом и Дана. Эту привычную отговорку Ида всегда выдавала сразу не задумываясь в вопросе. Какой-нибудь проект непременно шел и увлекал ее и ответить так, чем объяснять, что, размышляет о недавней стычке с кем-то из великосветских змей, мечтает вернуться к оставленной интересной книге, или... и правда влюбилась. Защитник, она и здесь умудрилась что-то найти. И да как! Было бы желание, машинально улыбнулась Марнхут, почти не вслушиваясь, сраженная неожиданным открытием. А ведь и правда, не слишком ли много она думает об этом мужчине? которого вчера первый раз увидела. Даже выбранные женихи столько мыслей не вызывают, а ведь именно они должны бы. Впрочем, нет, конечно, не влюбилась. Просто Маран необычный и интересный и манит в первую очередь, как клубок загадок, а не как человек. Женихи проще и понятнее, не уклоняются от вопросов и не напоминают разбросанную головоломку, которую так и хочется взять в руки и не выпускать до тех пор, пока не сложится. «Поделись с нами, что это за проект такой!» Заинтересованно блеснула глазами принцесса. «Сделать техномагическое крыло для птицы». Не стала скрывать и Дана, радуясь, что проект действительно ее нашел и никого не пришлось обманывать. С одной стороны, похоже на руку человека, но с другой слишком много новых тонкостей. «О, и когда мы сможем на него посмотреть?» Может тебе именно это представить как собственный талант? Боюсь, тогда ждать придется слишком долго. Это в лучшем случае займет не меньше месяца, и то, если все вопросы решатся быстро. Но смею надеяться, то, что я придумала показать, всем придется по нраву. О, сюрприз! Прелестно! Я люблю милые, приятные сюрпризы! Улыбнулась Марийка. И что тебе для этого понадобится? «Он совершенно точно не страшный и даже, наверное, приятный», — заверила Ида, отлично понявшая намек. «А понадобится немного открытого пространства и вальс, и никакой подготовки». «Прелестно», — повторила принцесса удовлетворенно и кивнула. «В таком случае ты покажешь себя на балу через неделю, как и большинство других женихов и невест. Нас посетит сам владыка». «Думаю, это будет интересно, но смущать его чем-то экстравагантным не следует». Девушки оживленно и возбужденно зашушукались. Вопросы посыпались на довольную произведённым эффектом принцессу, а Идак, которой все моментально потеряли интерес, облегчённо перевела дух. И тоже с любопытством прислушалась. Посмотреть на живого правителя Илаатана было интересно. Конечно, они каждый день смотрели на его младшего сына, но это не то. К Сулусу, далекому от дворцовых церемоний и дружелюбному все привыкли, но никто всерьез не верил, будто вся семья Черного Меча придерживается того же образа поведения. Разговоров о предстоящем бале хватило до конца обеда и еще осталось. И девушки, расходясь, обсуждали грядущий бал. Грета размышляла, какой наряд прилично надеть, и не будут ли они смотреться в чем-то более привычном, слишком чопорно. Ведь наверняка владыка приедет не один а в сопровождении местных дам. Не хотелось бы уронить лицо на их фоне. Однако вся эта болтовня продолжалась до того момента, как подруги остались наедине. Тогда Грета понизила голос и спросила: Итак, кто он? Кто? Озадачила седана. Владыка? Что значит кто? Защитник, да какой владыка? «Тот мужчина, о котором ты все утро думаешь. И не надо рассказывать мне о каких-то там птицах с крыльями, как тебе вообще в голову такое пришло. Я столько лет тебя знаю. Я отлично знаю, какое у тебя лицо при мыслях о техномагии, с каким ты жаждешь вернуться к книге, а с каким просто скучаешь. И сейчас точно не тот случай». И Дана принужденно рассмеялась, не зная, что еще можно ответить. Она-то была уверена, что неплохо умеет держать лицо, а выходила. А, собственно, что от этого менялось? У нее не так много хорошо знакомых людей, кто мог наблюдать за ее выражением лица достаточно долго и внимательно. Грета до да семья, а от них и прятаться глупо и бессмысленно. Помнишь, вчера в храме был мужчина со шрамами? «Ты шутишь?» — изумилась подруга. «Ты умудрилась влюбиться в этого жутковатого типа за десять минут в храме? во первых я не влюбилась нахмурилась ида для этого я слишком мало его знаю просто он интересный человек необычный и мне любопытно выяснить о нем некоторые подробности а во вторых чуть больше десяти минут я сказала правду про ворона это маран вчера принес раненую птицу и попросил сделать для нее крыло и я не вижу причин отказываться ну конечно он же такой интересный хитро улыбнулась грета Погоди, а он не женат? Перстня нет, призналась Ида с некоторым смущением от того, что вообще обратила на это внимание. Но что поделать? Руки его девушка рассматривала очень пристально и брачного кольца, которое носили на среднем пальце правой руки, совершенно точно не видела. Да и в остальном не походил Маран на женатого человека или даже имеющего какие-то сердечные привязанности. Вот на очень одинокого вполне. «Это меняет дело», — подруга удовлетворенно сощурилась. «Не думаю, что кто-то станет возражать, если на тебе женится родственник владыки. Получается, совсем не мезальянс. Пусть твой загадочный красавчик со шрамами и не входит в число выбранных женихов». «Ты так говоришь, как будто это уже решенное дело», — вздохнула Ида. Спорить с Гретой сейчас и в таком настроении было бессмысленно. «Больше тебя никто не заинтересовал, а это кое-что значит». А тебя, можно подумать, заинтересовал. Мы здесь всего пару дней, и не со всеми успели познакомиться. Успеем еще встретить того самого». «Или выбрать умом. Это отличное основание для союза». «Как скучно», — поморщилась Грета. «Должно быть чувство, а не вот так. Запретная страсть, интрига, порыв, любовь на грани. Ну вот как у незнакомки в книгах». «Спаси защитник от такого». «Я предпочту выбрать приятного мне мужчину безо всяких страстей». «Но «Ну, с интригами, да?» — захихикала подруга. «Ну ладно, ладно, не дуйся. Давай не будем больше про этого загадочного акробата. Расскажи, как тебе остальные женихи». Подруги обсудили тех, с кем пообщались. Грета восхитилась и ужаснулась идеей картотеки, а дальше их ждала прогулка в саду с несколькими новыми претендентами и безобидными играми. Дана невольно задумалась, как мало существует развлечений пригодных для пристойного знакомства множества людей, и с тоской вспомнила о принесенной вчера птице. Что ни говори, это было гораздо интереснее всех игр вместе взятых. Впрочем, эти мысли не помешали получить удовольствие от целого дня на свежем воздухе. Может никто из элатов не вызвал глубоких чувств сразу с первой встречи но определенные симпатии наметились, несмотря на продолжавшего занимать мысли Марана. Вечером, сразу после ужина, в компании всех женихов и невест, предмет ее раздумий вдруг встретил Идану недалеко от столовой, явно не случайно. Он поджидал немного в отдалении и обсуждал что-то с пожилым мужчиной, одетым в белое, голову которого закрывал белый же платок, прижатый обручем из непонятного материала. Не любимое местными золото, а что-то, обтянутое темной кожей или тканью. Будущий пациент, нахохлившись, сидел на плече своего спасителя. Торопливо извинившись перед лаатом, которому выпало сопроводить иду в гостиную, где предполагалось продолжение вечера, Транка торопливо подошла к предмету своих дум. «Добрый вечер!» — с улыбкой поздоровала Седана со всеми сразу, сама не зная, чье присутствие воодушевляет ее больше. Здравствуй, Шейлие», — Склонил голову Маран. Познакомься, это Алдан морской кот. Он лечит почтовых воронов и согласился помочь тебе с крылом. Не согласился, а почту за честь и удовольствие, коротко поклонился тот, выразительно прижав ладони к груди и с интересом разглядывая девушку. Неужели вы действительно готовы потратить свое время и силы на такое дело? Но вы же готовы? Улыбнулась она. Я другое дело. Я обожаю этих птиц. Морской кот протянул руку и осторожно погладил ворона. Тот охотно подставил голову под знакомые пальцы. Тем более от меня не требуется столь уж многое, верно? Только устройство птичьего крыла и механизм полета. Да, пожалуй. А мне интересно попробовать силы. Да и жаль его. Почему бы не помочь, если я могу? Чудесно. Тогда я предлагаю начать прямо сейчас. Воодушевленно предложил Алдан, но тут же смутился. О, простите, у вас же наверняка планы на сегодняшний вечер, Маран предупреждал. Нет таких планов, которые нельзя отменить. Заверила Идана, решительно подхватила под локти обоих мужчин, явно не ожидавших от нее такого напора, и потянула прочь. Ее настолько снидало нетерпение, что даже мысль отложить работу вызывала тоску. Какие салонные игры и новые знакомства, когда тут такое? Устроились они все в той же гостиной Даны. Никто сразу не сообразил предложить место поудобнее, а ей вполне подходил обжитый письменный стол. Со своей готовальней, подаренной отцом еще пять лет назад и удобным набором металлических линеек, Ида не расставалась почти никогда и уж, конечно, вспомнила про них при переезде. Прихватила и толстый рулон эскизной бумаги, расчерченной сеткой. «Вы словно заранее догадывались, что это все пригодится», — с восхищением проговорил Алдан, заинтересованный бумагой. «Это моя жизнь», — признала Седана столь буднично, что патетичные слова прозвучали удивительно естественно. «Я не могла при переезде бросить самое важное. Вот, я сегодня утром взяла книги в библиотеке, но не знаю, насколько они подходят». Сообщники настолько увлеклись, что засиделись до поздней ночи. Маран в обсуждении почти не участвовал, но слушал и наблюдал с интересом, и только виновник этого переполоха, спрятав голову под здоровое крыло, дремал на спинке свободного кресла, куда его посадил хозяин. Птица двигалась неуклюже, явно не успев еще привыкнуть к собственной неспособности летать, но все равно держалась увереннее, чем по мнению Иды должна была. Когда Идана обратила на это внимание, следующие 15 минут Алдан, вдохновенный с огнем в глазах, рассказывал, какие умные птицы вороны и насколько умнее их магически измененные потомки почтовые. В конце концов у девушки остался один закономерный вопрос: почему такие умные птицы до сих пор соглашаются работать за еду, а не требуют оплаты? Маран рассмеялся. А любитель птиц смущенно забормотал, что, возможно, немного преувеличил, но все равно. Расходились трое глубокой ночью, если не друзьями, то добрыми приятелями точно. К огромному удовольствию Иды, в отношении пожилого мага к молодой Трантке не было снисходительности и сомнений. Алдан легко поверил в ее таланты и так искренне ими восхищался, что Идану бросила в другую крайность: волнение и сомнения, а получится ли. Хорошо, что хватило выдержки не показать этого беспокойства. Может, и до утра засиделись, но увлекшихся магов, посмеиваясь, призвал к порядку Маран. Он единственный не потерял чувство времени, хотя и ловил себя на том, что тоже не хочет уходить. Пусть сейчас ему досталась роль наблюдателя, но рядом с этими двумя увлеченными творцами было спокойно и уютно. Их воодушевление, быстрые розчерки карандаша на клетчатой бумаге и растущая стопка исписанных листов, все это необъяснимым, но уже привычным образом заполняло ту пустоту, которая неизменно давила изнутри, и вызывала смутное беспокойство, если он оставался наедине с собой. Позже, когда Маран, не спеша, шел по сонным коридорам дворца к своим покоям в другое крыло, Его настигла неожиданная мысль осознания, позволившая найти то самое нужное слово. Ни опора, ни ориентиры и не способ занять время. Цель. Вот чего ему не хватало. Словно она была нечто исключительно важное, чему он не просто посвятил жизнь, но всю ее подчинил и выстроил вокруг этой неведомой сердцевины. А потом вдруг не стало. Скорлупа оказалась достаточно прочной, чтобы не рухнуть, но пустота на месте ядра звенела и тревожила. А следом за мимолетным облегчением пришла досада на себя и память, которая распадалась от прикосновения, словно высохшая песчаная фигура. Прочное основание. Двадцать пять лет жизни. Маран прекрасно помнил годы ученичества — и своего наставника, безжалостную тварь, которую он прикончил в семнадцать, сдав тем самым экзамен, но которую нередко вспоминал после с благодарностью. Помнил, как увлекся алхимией и ядами, один из которых в конечном итоге, и оборвал жизнь учителя. Тот хорошо воспитал Марана и сумел донести до него простую истину. Честный бой придуман глупцами, а противника надо устранять заранее, не доводя до прямого столкновения тем более, если противник заведомо сильнее. Потом служба на благо клана. Тогда черный клан значительно вознёсся, отчасти благодаря усилиям Марана. То ли его учитель был чрезвычайно хорош, то ли у самого юноши имелся недюжинный талант в деле изощренного устранения мешающих людей. Но работа оказалась плодотворной и увлекательной. Ему нравилась такая жизнь. Нравилось подбирать подходы к тем, кто прятался за высокими стенами, спинами стражей и боялся смерти. Его вел азарт. И чего только не доводилось тогда проделывать. Проходить по нитке над бездной, переодеваться женщиной, карабкаться по отвесным скалам. Маран не испытывал жалости и почти не питал сомнений, во многом потому, что среди жертв жестокой политической войны между кланами не было невинных. Ему не приходилось убивать детей, а все остальные и сами не гнушались испачкать руки. Тогда было такое время, и к этому изменению тоже оказалось сложно привыкнуть. К тому, сколько теперь принято законов, и к тому, что они соблюдаются. Это он понял после разговора с нынешним владыкой, человеком жестким, но никогда не решающим проблему простейшим методом. Но пусть и приходилось постоянно себе об этом напоминать, Никакого протеста, невостребованность ни его как наемного убийцы не вызывала. Значит, неохота за врагами была той утраченной целью, составлявшей основу его существования. Цель, кажется, возникла позже. Вроде бы ему тогда было 24. Опять началось жесткое, очень своеобразное обучение, совмещенное с продолжением службы на благо клана и тогда уже единого Илаатана. Вот только во имя чего? И что случилось после? Исторические хроники рассказывали о войне, об убийстве Мараном, отравленным черным мечом тогдашнего короля Транта, его поимке и жестокой казни. Если доверять датам, жизнь профессионального убийцы оборвалась в 30 лет. Если бы еще удалось вспомнить что-то, кроме разрозненных обрывков. Темные, закопченные от пламени факелов стены, сложенные из грубого камня, Замок транской постройки, но какой? Долгий путь через горы, павшая лошадь, тогда или раньше. Кажется, стояла холодная зима, а король умер в начале осени, и в любом случае что-то не сходилось. И отчего вообще умер тот король? Маран любил яды и не любил пускать кровь, а хроники этот момент описывали весьма смутно и расплывчато, вещая чуть ли не о вырванном голой рукой сердце. Тысяча лет — огромный срок, и вряд ли тем хроникам можно всецело верить, но, увы, других источников информации уже не найти. Но убийство короля Транта вряд ли могло оказаться той важной целью, к которой Маран стремился пять лет. Но что еще Некие посвященный богам путь воина, тренировки ради тренировок и самосовершенствования? Это звучало логичнее, объясняло странности обучения, но не объясняла одного, того глубокого отвращения, которое мужчина по неведомой причине питал к богам и особенно к любви. Могла ли его смерть оказаться настолько долгой и мучительной, чтобы лишить разума и заставить возненавидеть богов и отречься от них? Для кого-то возможно, но не для него, того, кто умел усилием воли отрешаться от боли и не чувствовать ее, Не для того, кто мог остановить любые мучения – просто прекратив дышать. Жаль, Лекар и душ сразу расписался в собственном бессилии восстановить память и даже не сумел объяснить, что случилось и куда пропали куски из жизни Марана отравленного черного меча. Словно их вообще не существовало. Притом Маран не мог отделаться от мысли, что эта цель и эти годы — самое важное, что было в его жизни. Важное даже сейчас, тысячу лет спустя, И как будто не только для него. Терпеть боль и жажду, смирять ярость, не испытывать страха. Закономерный вопрос задала ему эта забавная трантка с ее очаровательными кудряшками. А что любовь? Действительно что? Почему он этого не помнит и почему это важно? И почему помнит гнев как ярость, а все божества богинями? И почему это тоже кажется важным? Да, историк объяснял, что культ, как и язык, изменялся со временем. Глупо с этим спорить, к тому же Мараны и сам помнил куда более безумные ветви общей веры, существовавшие в разных местах в разное время. Когда-то не то, что каждый клан, каждая семья верила по-своему. Его не беспокоило ворчание старика Шахру о том, что богов не существует. Больше того, он внутренне соглашался с ним, и научная картина мира казалась привлекательно правдивой. Тогда почему так тревожили именно эти мелкие несостыковки? Утром Идана встала и пришла на занятия, но очень об этом жалела, поспать бы еще пару часов. А лучше засесть за чертежи, потому что ночью она снова еле уснула, одолеваемая мыслями и желанием поскорее вернуться к искусственному крылу. Встречу с Алданом назначили на вечер, потому что основные обязанности с него никто не снимал. Но до этого ведь можно сделать кучу всего. Например, осмотреть лаборатории с хозяином, которых обещал договориться Маран, потому что чертежами можно заниматься где угодно, был бы стол и свет. А вот для сборки готового крыла требуются другие условия. Еще бы с материалами определиться и добыть их. И да, можно тебя на пару слов? Выдернул ее из задумчивости неожиданный голос когда уроки закончились и впереди ждал ставшей традицией обед с принцессой. Неожиданный, потому что принадлежал не Грете, которая все утро посмеивалась над рассеянностью подруги, а Адиле трольд очень редко заговаривавший с кем-то первой. «Да, конечно», — встряхнула Седана и улыбнулась черноволосой чудачке, заинтригованная. «Я не хотела лезть не в свое дело», Но всю ночь об этом думала и решила предупредить, а там смотри сама, продолжила Адила негромко, отведя ее в сторону и удостоверившись, что поблизости никого нет. О чем предупредить? Тот мужчина, с которым ты вчера ушла, не старший, старший простой, симметричный, с ним все ясно. Молодой. Будь с ним осторожна. Почему? растерянно нахмурилась Ида. Маран загадочный и со странностями, но совсем не страшный. Я не говорю, что он страшный. Просто не такой, как все. Я никогда не видела подобного. Это не обязательно плохо, но я все равно решила предупредить об осторожности. И какой он? Рассредоточенный. Прости, что? Уточнила Идана. Если всех остальных людей я вижу как цельные фигуры разной формы, то здесь словно облако кристаллов или рой, как будто раньше он был целым и симметричным, как ты или даже как Кутум, но потом что-то его раскололо. Я не могу знать, чем это грозит и как сказывается на нем. Я даже не уверена, что это плохо. Но решила сказать тебе, потому что ты с ним общаешься. Спасибо, кивнула Ида. Это интересно. Если вдруг что-то еще поймешь, скажи мне тоже, ладно? Хорошо. С явным облегчением кивнула Адила. «Я боялась, что ты просто откажешься слушать. Обычно все так и делают». «Ты не сказала ничего такого уж жуткого». И Дона пожала плечами. «А что у Маран ни на кого не похож, это и так ясно. Ты всего лишь указала на дополнительную деталь». «Мне кажется, я не предупредила тебя, а только сильнее к нему подтолкнула, да?» Адила слабо улыбнулась. «Пожалуй». Расмеялась Ида. «Но не волнуйся, я не собираюсь терять голову. Пока меня с ним связывает только любопытство и раненая птица». «Пока», — повторила девушка со значением и вновь вздохнула. «Впрочем, я не думала, что ты перестанешь с ним разговаривать и не собиралась тебя отпугивать. Просто не люблю, когда знаю что-то, что нужно другому, но не могу об этом рассказать. Поэтому прошу всех не доверять мне никаких секретов». Спасибо, я учту на будущее. Еще сильнее развеселилась Идана. Пойдем, а то опоздаем, предложила Адила, заканчивая разговор. Ида не стала спорить, но добраться до цели вовремя они все равно не успели. Проходя по галерее, заметили Эрму с потерянным видом стоящую у окна. Она отстала от остальных девушек сегодня, и все думали, что отправилась на свидание со своим возлюбленным. Однако вид ее был не очень радостным. Девушки переглянулись, молчаливо спрашивая друг друга, что делать. Вроде бы и приставать без просьбы нехорошо, но и оставить одну из своих в откровенно подавленном состоянии не хотелось. Трантки не то чтобы вдруг накрепко сдружились, но сплоченные общими жизненными обстоятельствами относились друг к другу хорошо. И вот это самое «хорошо» требовало хотя бы спросить, что случилось. Эрма, ты в порядке? Первой решилась идана Та вздрогнула от оклика, резко обернулась и неуверенно улыбнулась в ответ. Да-да, в порядке, не волнуйся. Мне кажется, ты сама не веришь в то, что говоришь, нахмурилась Адила. Эрма смущенно опустила глаза. Я не знаю. Пойдем, после мгновения колебаний, предложила Ида. Выпьем чаю и попробуем узнать. «Если ты, конечно, не против». «Не против», — увереннее улыбнулась Эрма. На лице ее появилось такое облегчение, что добровольные помощницы настороженно переглянулись, одолеваемые одинаково нехорошими подозрениями. Устроились они в гостиной у Иданы, которая первая это предложила. Вид пола в углу слегка насторожил гостей, но не настолько, чтобы спасаться бегством. Потом о нем и вовсе забыли, когда принесли чай, Идиила убежала с посланием для принцессы. Пропускать обед у нее, даже не предупредив об отсутствии, было бы бессовестно, а вот извиниться, что немного задержится, вполне уместно. Драма Эрмы, предсказуемо связанная с Кутумом, оказалась не настолько страшной, как представляли себе девушки, но беспокойство было вполне понятным. Он не сделал ничего по-настоящему ужасного, но проявлял чрезмерную настойчивость и торопился в принятии решений. Эрму, которая знала его всего несколько дней, подобный напор почти пугал. Вчера Кутум сделал ей предложение, чем здорово ошарашил. Трантка не дала ответа сразу, попросила несколько дней на раздумья. Мужчина согласился, хотя и не обрадовался промедлению, а девушка не знала, что предпринять. «Он мне нравится на самом деле». Красивый, милый, заботливый. И такая вот любовь с первого взгляда льстит, но слишком быстро и слишком много. Это приятно, что Кутум готов меня защищать, но порой бросается на врага там, где это совершенно не нужно. Помните того мужчину со шрамами, который был в храме? Я, конечно, испугалась, тем более вел себя этот тип, и правда странно. Но почти сразу выбросила его из головы, а Кутум ужасно разозлился на него. Жаловался принцу а потом чуть не вызвал из-за такого пустяка на дуэль. И ревность его поначалу льстила, а сейчас уже пугает. «А ты пробовала все это объяснить ему, что такие напоры давления тебе неприятны?» — сочувственно спросила Ида. Эрма смущенно потупилась и крепче сжала в ладонях широкую чашку без ручки пиалу, из которых выла Таня пили чай. «Я боюсь». «Думаешь, Кутум может сделать что-то совсем плохое?» — нахмурила Седана. «Нет, я не в этом смысле. Он никогда не сделает мне ничего плохого, я в этом уверена», — горячо заверила Эрма. «Но вдруг обидится, расстроится и подумает, что он мне не нравится. А он нравится, просто это спешка». «Ну, его тоже можно понять. Девушек тут гораздо меньше, чем мужчин. Вот Кутум и пытается заранее отвадить других желающих». Улыбнулась Ида. «Да какие там желающие?» Отмахнулась Эрма, но было видно, что эта мысль ей понравилась. «Другие?» С напускной важностью повторила Идана, заставив девушку улыбнуться. «Вы подходите друг к другу», — негромко заметила Адила. «Это не значит, что у вас непременно все будет прекрасно или что тебе нужно соглашаться на все сразу?» Но и отталкивать его из-за одного страха тоже нехорошо. «Попробуй сказать ему то же самое, что сказала сейчас нам», — предложила Ида. «Только побольше хвали его в это время». Матушка говорила, что это очень помогает со всеми мужчинами. И сообщать что-то неприятное нужно, не забывая хвалить и восхищаться. Гости весело улыбнулись, а она продолжила невозмутимо. «Я правда не знаю, насколько это на самом деле работает». Но все любят, когда им говорят приятные вещи. «Да, я, наверное, так и сделаю». Эрма заметно повеселела. «Спасибо вам за поддержку. Мне казалось, все так плохо и безвыходно, а стоило рассказать, и как будто совсем ничего страшного, а я выдумываю глупости на пустом месте». «Обращайся», — серьезно отозвалась Ида. «Надеюсь, все у вас сложится к лучшему».